Глава 12 Княжне Кити Щербацкой было 18 лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии — Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский. Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити, княгиня же, со свойственную женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода. Что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности и другие доводы, но не говорила главного того, что она ждет лучшей партии для дочери, что Левин не симпатичен ей и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу Видишь. Я была права. Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения и его неловкость в свете, основанная, как она, полагала на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне с занятиями скотиной и мужиками. Не нравилось очень и то, что он... Влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, невелика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка-невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него. — думала мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать. Вронский на балах явно ухаживал за Кити танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении. Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад по сватовству тетушки, Жених, о котором было все уже наперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали. Сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление. Впечатление было хорошее. Потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере, так казалось, княгинь. Но на своих дочерях она испытала, как нелегко и не просто это, кажущееся обыкновенным дело, выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи. Теперь при вывозе меньшой Переживались те же страхи, те же сомнения, и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей. Он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгини за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы, Свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам. Многие не приседали. И главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. Нынче уж так не выдают замуж, как прежде, думали и говорили все эти молодые девушки. И все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж? Княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай, родителям решать судьбу детей, был не принят, осуждался. Английский обычай, совершенной свободы девушки, был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным. Над ним смеялись все и сама княгиня. Но... Как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал.